Глава 8. Огромный звездолет, судя по обводам в грузовик, величественно спускался на посадочное поле. На мгновение он завис в ночном небе, сверкая словно рубин, среди серебристого облака туманности, а затем плавно приземлился среди группы военных кораблей в Холландского флота. Дилула и Бихил, специалист по радарам, наблюдали за этим, сидя в тесном навигационном отсеке. Когда корабль сел, они обменялись озадаченными взглядами. «Странно, ведь это обыкновенный грузовик. Почему же он сел среди крейсеров?» — задумчиво сказал Бихель. «Больше того, он сел прямо в док, который немедленно после этого закрылся», — заметил Делула, не спуская глаз с экрана радара. «Хм, вы обратили внимание, капитан, что он шел по наклонной градусов 50 траектории?» Делула кивнул. В блеклом свете ночного неба его лицо выглядело серым и утопленным. Верно. Выходит, он пришел не из туманности к корпусу, если только перед спуском не сделал один-два оборота вокруг вхоллы. Это я имел в виду, горячо воскликнул Бихил. Эти хитрецы могут таким образом пускать пыль в глаза, всяким любопытствующим вроде нас. Хорошо, если так. Вряд ли бы они посадили обычный транспорт на военную часть космодрома, не имея на это особой причины. А этой причиной может быть груз с военной базы пришельцев. Бихил, прощупывая радаром все машины, которые будут подъезжать или отходить от транспорта. Любопытно узнать, что они везут. Дилула вышел из навигационного отсека и спустился по лестнице в еще более тесное помещение, регистратуру, где он стал разыскивать прайлист для своих товаров, находящихся на борту. Никто до сих пор не проявил интереса, к привезенному им оружию. Более того, если в Холландции действительно обнаружили военную базу пришельцев, то вряд ли им вообще заинтересуются. И тем не менее капитан решил подготовиться к любому повороту событий. Через полчаса Дилула положил в карман микрокопии отобранных им документов и в сопровождении Рутледжи вышел из корабля. Они намеревались направиться в город для переговоров с местными властями. Но внезапно к трапту подъехал бронированный вездеход «Скимер». Его экипаж составляли в холландский офицер с группы солдат, а также одетый в гражданский господин среднего возраста, с массивной головой и надменным лицом. Он не спеша подошел к Дилула и, не заметив протянутой руки, холодно произнес, «Меня зовут Тхарандирин, я управляющий департаментом внешних сношений». Но наблюдатели недавно сообщили мне, что вы использовали свое радарное устройство. С какой целью?» Дилула выругался про себя, но на его лице не отразилось и тени тревоги. «Верно, мы включали на несколько минут радар. Мы всегда поступаем так, оказавшись в незнакомом космопорту. Так, на всякий случай. Боюсь, нам также придется предпринять кое-какие меры. И тоже на всякий случай». Недоверчиво усмехнувшись, сказал Тхаран «Мы берем под охрану ваш корабль. Всех, кто к вам прибудет в гости, мы будем сопровождать военным экскортом». «Эй, постойте!» — гневно воскликнул Делула. «Это означает, по сути дела, что вы нас арестовываете? Вы не можете поступить с нами так только из-за того, что мы на минуту включили радар. Вы могли это сделать с разведательными целями, ведь в порту находится несколько крейсеров». Резко ответил Харандирин. Мы пребываем в состоянии войны с Харалом, и все сведения о наших военно-космических силах являются строго секретными. К дьяволу вашу войну! в сердцах воскликнул Делула. Я просто торговец. Меня беспокоит, только мой бизнес. Он достал из кармана микрокопии документов и потряс им в воздухе. Послушайте, сэр, я нахожусь здесь ради продажи оружия. «Меня не волнует, кто будет его использовать и против кого». Харальцы не пожелали с нами даже разговаривать и попросту вышвырнули вон. «Я надеялся, что на вхоле дела пойдут лучше. Скажите прямо, вы будете с нами торговать?» «Этот вопрос обсуждается в верхах», — уклончиво ответил Харан Дирин. «Офицер, чего вы ждете? Расставляйте своих людей по позициям». «И сколько же нам ждать, пока ваша бюрократическая машина сработает?» С едва сдерживаемой яростью спросил Дилула. халанец равнодушно пожал плечами. «Повторяю, вопрос обсуждается в правительстве. Если до вечера ситуация не прояснится, то мы готовы предоставить вашему экипажу места в гостинице Космопорта». «Еще чего?» – взорвался Дилула. Лучше уж мы немедленно взлетим и будем любоваться вашей расч расчудесной вхолой с орбиты. Голос Харандирина стал еще более холодным и высокомерным. Предупреждаю, что вы не должны делать попыток взлететь без разрешения в течение, скажем, нескольких дней. Это неслыханно, заорал Делула. Вы не имеете права задерживать нас, война там у вас или нет. Поверьте, это для вашей же пользы, успокаивающе сказал Харандирин. «У нас есть сведения, что в системе обнаружены эскадрили звездных волков». Дилула вздрогнул. Он совсем забыл о предупреждении Чейна, что его бывшие товарищи не дадут ему легко уйти, еще долго будут за ним охотиться. Конечно же, Тхарандерин использовал появление варганцев лишь как повод, чтобы задержать землян. Дилула невольно подумал, а дрогнет ли хотя бы один мускул на этом холеном восковом лице, если он узнает, что гостям... «Действительно угрожает смертельная опасность». «Ну что ж, я согласен», — кисло пробурчал он. «Мы останемся в космопорту еще несколько дней, но я настаиваю, чтобы с корабля была снята охрана». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Тхарандерин. «Мы не оставим ваш корабль без надзора. Время сейчас военное, всякое может случиться». Это была лишь слегка завуулированная угроза, и делула смирился. Сухо попрощавшись с управляющим, он вернулся на борт. Здесь в кают-компании его ждали встревоженные наемники. Капитан коротко рассказал им обо всем, ничего не скрывая. «Предлагаю быстро собрать самые необходимые вещи», – заключил он. «Нам придется несколько дней тихо-мирно пожить в гостинице на улице Звезды». Понятие «улица Звезды» было условным. Для бывалых астронавтов оно означало территорию вокруг любого из галактических космопортов с его гостиницами, барами, ресторанами и прочими увеселительными заведениями. Как позднее оказалось, и нам в холле этот район мало чем отличался от звездных улиц многих других миров. Здесь было много света и музыки, сомнительных притонов и таверн, выпивки и женщин. И все же толпящихся здесь гостей со всех концов галактики трудно было назвать грешниками, поскольку многие из них и понятия не имели о добродетели а тем более о какой-либо религии. Наемники в этом смысле были типичными жителями улицы звезд. И Дилула не без труда смог довести свой экипаж до ближайшей гостиницы. В дверях его приветливо встретила полная женщина с бледно-зеленой кожей и неестественно с сияющими глазами. За ее спиной в вызывающих позах стояли девицы самых различных цветов кожи и даже представительницы двух гуманоидных рас. «Эй, мальчики, не приходите мимо!» Зазывающе крикнула землянам пышногрудая хозяйка. «В моей гостинице вас ждут все 99 удовольствий. Заходите, не пожалеете!» Дилула решительно покачал головой. «Извини, мамочка, но я любитель сотого удовольствия. Это еще что такое?» – заинтересованно спросила хозяйка. «А вот что. Сидеть в кресле у камина и читать хорошую книгу», – смиренно ответил Дилула. «Эй, Бихель, ты куда?» Кое-кто из наемников весело расхохотался, но далеко не все. А расферепевшая хозяйка заведения закричала им вслед. «Эй, старикашка, ты просто больше ни на что не способен, кроме своего паршивого сотового удовольствия. Вали отсюда, чертов монах!» Вскоре капитан отыскал относительно чистую гостиницу и снял номера для своего экипажа. Перед тем, как разойтись, на ночь земляне расположились в полутемном холле и заказали у бармена Бренди. Дилула сказал в полголоса Рут Леджу, «Рут, возвращайтесь к кораблю и подождите около него Чейна. Расскажите ему о том, что произошло и где мы сейчас остановились». Рут кивнул и неохотно ушел. А наемники продолжали молча цедить Бренди, стараясь не смотреть на явно расстроенного капитана. Наконец Бихилл не выдержал и язвительно спросил, «Ну что, Джон?» «Наше дело лопнуло?» «Это еще не факт», — бопнул Делула. «Не факт? Вот это мило. Нас, по сути дела, выбросили из корабля. Обложили вооруженной охраной. Попробуй здесь что-нибудь разузнай. Даже жалких грошей на продажу оружия нам не видать как своих ушей. Не надо было прилетать на эту проклятую в холлу». Дилула, стараясь не высказывать кипящего в нем гнева, выслушал еще несколько горьких упреков в свой адрес. На кораблях наемников обычно царили демократические порядки Во время полетов все члены экипажа должны были беспрекословно подчиняться приказам своих капитанов И тем не менее каждый мог высказать своему лидеру все, что о нем думает Если, конечно, тот делал явные ошибки Если таких ошибок накапливалось достаточно много И корабль раз за разом возвращался из рейдов без прибыли То капитана попросту меняли Выговорились, наконец спокойно сказал он А теперь послушайте меня, парни. Вы говорите, не надо было лететь на вхолу, а что нам оставалось еще делать? Нестись, сломя голову далеко в туманность, это то же самое, что искать иглу в стоге сена, да еще в кромешной темноте. Вы хоть представляете, сколько парсеков нам предстояло перепахать? Да, это проблема, не хотя согласился Бихил. Ладно, не будем больше говорить об этом. Извини, Джон, просто у всех нервы стали не к черту. Часа через полтора в гостиной появились отставшие по дороге члены экипажа, и все они были на удивление трезвы. Секинин принес вести от Рут Льоджа. «Джон! Рут заметил в космопорту кое-что необычное», – тихо сказал Финн, усаживаясь рядом с капитаном на диване, жалобно заскрипевшим под его тяжестью. Он видел, как в холландцы сгружают с недавно прибывшего транспорта какие-то контейнеры под усиленной охраной солдат. Их отвезли к одному из ангаров и быстренько туда упрятали. «Вот как?» – задумчиво сказал Дилула. «Это становится интересным». Вскоре к компании присоединился Боллард. Первый заместитель капитана, несмотря на свою толщину и неряшливый вид, он мог вполне претендовать на лидерство в экипаже. Все ценили его ум и изворотливость. Капитан немедленно поделился с ним новостью. Боллард надолго задумался, а затем сказал со вздохом. «Вот что я думаю, Джон. Контейнеры — это очень хорошо, но они нам не по зубам. Холландцы и так считают нас чуть ли не хоральдскими шпионами, так что нам лучше сматываться отсюда, по добру, по здорову. Три светокамня мы сравнительно честно заработали, и ладно. Будем искать удачи где-нибудь в другом месте галактики». Наемники одобрительно зашумели. Боллард высказал их затаенные мысли. «Действительно. В создавшейся ситуации было трудно придумать что-либо лучшее. Лицо Дилула побагровело. Сейчас его обеспокоил не только хвал начатого дела, но и собственная карьера, как лидера наемников. Она как никогда находилась под угрозой. В последнее время он уже не раз подумывал, что стал старт для этой сложной работы. Если его угораздит совершить какую-нибудь ошибку, то ему вполне могут сказать «Джон, ты был в прошлом славным и удачливым». Но сейчас ты уже ни на что не годишься. Сожалеем, но тебе пора уходить. Он вздрогнул от этой мысли, и, обведя наемников жестким взглядом, хрипло сказал. «Погоди, Боллард, не паникуй. Да, мы больше не можем использовать для разведки наш радар, но у нас найдутся и другие пути. Мы знаем, что транспорт сел в военной части космопорта, и то, что с его борта в ангар перевезли под охраной какой-то важный груз». Глупо упускать такой шанс и не потянуть за эту ниточку. Боллотт нахмурился. Предположим, что транспорт пришел из туманности к Корвус. Хотя это еще не факт. Но что нам это дает? Ничего, если мы будем сидеть сложа руки. Его вскоре вновь нагрузят и транспорт уйдет в туманность к Корвус. А мы не сможем за ним последовать. Но контейнеры-то останутся здесь, на вхоле. И что же дальше? Процедил болот не сводя с капитана холодных рыбьих глаз. Если нам удастся поближе познакомиться с их содержимым, и не только взглянуть на него, но и исследовать с помощью анализатора, кто знает, может быть, это натолкнет нас на мысли, откуда это было привезено и с какой целью. Может и так, сухо сказал Болот, а может и нет. В любом случае, контейнеры находятся под надежной охраной в ангаре. Наверняка снабженным сигнальными устройствами. Пытаться проникнуть туда означает попросту сунуть голову в петлю. «Кто знает, – раздраженно воскликнул Дилула, – ребята найдутся среди вас добровольцы для этого дела!» Наемники встретили его слова лишь ироническими репликами, а кое-кто смущенно отвел глаза. «Хорошо! – сказал Дилула. – Древний закон наемников гласит, если для какой-то работы не находится доброволец, то ее должен выполнить 100 тысяч членов экипажа, последним нарушил приказ командира. На круглом лице Болларда появилась усмешка. «Верно, есть такой обычай», — сказал он. «И такой человек у нас тоже есть. Это твой протежет, Джон, Морган Чейн».